Глава двадцать первая. Малышка Руби появляется на свет во вторник ясным солнечным утром, и я жду не дождусь, когда меня пустят в палату к эми Это чудесная девочка с тёмными волосами и голубыми, как у матери, глазами. А ещё у неё такие же высокие скулы, как у тёти Руби. Я уже люблю её говорю я сестре Мне даже не дают покормить её Эми не в силах сдержать слёз И всё из-за лекарств Меня это просто убивает Давай не будем печалиться в такой момент предлагаю я Но мне так хотелось чтобы всё в её жизни было идеальным плачет Эми А она даже жизни бывает идеальной говорю я Уж лучше ей понять это сразу, чем ждать, когда же судьба обернётся для неё настоящей сказкой. Жизнь — настоящая неразбериха, роскошная и прекрасная. Она бывает трагичной и причудливой, восхитительной и страшной. Так, по крайней мере, мне кажется. «Тебе нужно записать это», — улыбается Эмми. «Очень похоже на слова из детской книжки. И правда». Киваю я. Я смотрю на сестру, которая держит ребёнка, и вижу, что по её лицу всё ещё текут слёзы. «Знаешь, что мы с тобой сделаем? Будем думать только о хорошем. Взгляни, к примеру, на эти пальчики». Указываю я на Руби. «Случалось тебе видеть более совершенную ножку, чем это «Никогда!» — улыбается эми «Это просто идеальная ножка!» «Или ручки», — говорю я как можно беспечнее. «Конечно, со временем ей потребуется маникюр, но ты только взгляни на эти чудесные длинные пальчики. Смотри, как она отопыривает указательный. Такое чувство, что она сейчас начнёт раздавать указания», — улыбается Эмми. «Ну да», — киваю я, — «она знает себе цену». Тут я вспоминаю про подарок, который приберегла для малышки Руби. Достав из сумки пакет, я вручаю его Эми. Хочешь подержать девочку? спрашивает она. Сестра кажется сегодня ещё слабее, чем вчера. Щеки совсем валились, что придаёт лицу измождённый вид. С удовольствием, беру я у неё запелённую малышку. Сначала я немного нервничаю, но руки словно бы сами знают, как надо держать ребёнка. Я наклоняюсь к щёчке Руби. Девочка крепко спит, но как только я начинаю покачиваться в кресле, она просыпается и внимательно смотрит на меня ясными глазами. «Привет, мисс Руби», — говорю я. «Это тётя Джун. Мы теперь часто будем вместе, так что привыкай ко мне». Эми разворачивает обёрточную бумагу и достаёт оттуда книжку. «Баю-баюшки, луна». «Так ты не забыла», — улыбается она мне. «Это была единственная книжка, после чтения которой ты спокойно засыпала по вечерам», — говорю я. «Помнишь, как мы искали на каждой странице мышку?» «Ты обожала это занятие», — смеюсь я. «Да и я тоже». Почитай этой девочке, Джун, просит Эми, передавая мне книжку, как читала мне в детстве. Я осторожно перекладываю малышку, так чтобы видеть страницы, и начинаю читать своей обожаемой племяннице её первую сказку. В большой зелёной комнате Эми не скрывает слёз. вот я старательно отворачиваюсь чтобы она не заметила моих. Две недели спустя, когда мы с гэвином едем в больницу, звонит мой мобильный. «Эми, больше нет!» рыдает в трубку мама. «В этот момент я ненавижу себя за то, что решила утром съездить домой, чтобы помыться. Задержись я подольше, могла бы уловить её последний вздох. Ох, мама!» Плачу я. Слышно, как где-то вдалинье похныкивает ребёнок. Мы должны держаться, говорит мама. Ради малышки Руби. Да, я пытаюсь собраться силами. Нам нельзя обманывать ожидания Эми. Я заканчиваю разговор, и Гэвин бережно сжимает мою руку. Мне очень жаль, произносит он. «Мне тоже. Итак, эми больше нет. Нет моей младшей сестрички. Я вспоминаю, как защищала её в детстве от забияк, когда мы играли на школьной площадке. Но от этой большой неприятности мне всё-таки не удалось её уберечь. От рака. Он нанёс ей смертельный удар. Хорошо ещё, что позволил ей выносить малышку». Рупи. эми не хотела, чтобы для неё устраивали погребальную церемонию, так что слова прощания мы приберегли для кладбища. Я кладу на гроб букет роз, опускаюсь на колени и прощаюсь со своей сестричкой. эми говорю я сквозь слёзы. Я и подумать не могла, что когда-нибудь наступит этот день. Как-никак я должна была уйти первой. Это неправильно, что старшие сёстры переживают младших. Печально улыбнувшись, я стираюсь со щеки слезу. Но я прощаю тебя за это, как простила когда-то за то, что ты стащила мою игрушку и списала чернилами мою любимую книжку и порезала ножницами моё красное платье. Ты знаешь, о чём я. Я прощаю тебе и более серьёзные поступки, те которые возвели между нами стену молчания. Но нас уже не разделяет прежняя обида. То, что случилось, было частью моей истории, частью моего путешествия в этой жизни. Можно сказать, что я даже благодарна судьбе за это. И тебе я тоже благодарна. Ты не заслуживала того, чтобы тебя исключили из моей жизни. Поверь. Мне бы очень хотелось повернуть время вспять. Но сейчас нам пора попрощаться. И не тревожься о малышке Руби. Я обязательно расскажу ей о её замечательной мамочке. Мы будем гулять с ней там, где когда-то гуляли с тобой. Она вырастет, слушая твою любимую музыку. И я буду любить её, Эмми. Я буду любить её каждой клеточкой своего сердца. За нас обеих. Так что не тревожься о ней, дорогая сестричка. И я обязательно буду читать ей, как когда-то читала тебе». Достав из сумки потрёпанную книгу, я в последний раз читаю Эмми, Баю, Баюшки, Луна. «До свидания, сестричка», — плачу я, положив руку на гроб. Мне вспоминаются Руби и Маргарет. Операция «Сестры». Наверняка они бы гордились мною. «Я люблю тебя, Эмми. Я всегда буду любить тебя». Я чувствую у себя на плече руку Гевина и послушно следую за ним к раскладным стульчикам, которые стоят в стороне. Тут я зарываюсь лицом в его плечо и даю волю слезам. Вскоре до меня доносится голос мамы. «Джун!» — зовёт она. «Посмотри на малышку Руби! Быстрее!» Я тороплюсь, чтобы узнать, что её так потрясло. Руби смотрит на нас ясными глазками, а губки её складываются в некое подобие «О», после чего уголки их поднимаются вверх. «Это она в первый раз нам улыбнулась!» — говорит мама сквозь слёзы. Я бросаю взгляд на небо. «Видишь, Эми?» — шепчу я. «Твоя девочка только что тебе улыбнулась».